Глава д в а д ц а т а Помнится, г и т а й н и р назвал местное отделение магической полиции конурой. Трудно было его осудить за такие высказывания. Будочка, в которой обитала Зар, издалека больше напоминала деревенский сортир. Вблизи, впрочем, оказалось чуть побольше. Эта цельнокаменная построюшка находилась неподалеку от градоправления, И я бы не удивился, если бы какой-нибудь подгулявший на корпоративе чиновник зашел сюда справить нужду. Ну, все-таки очень уж маленькое было здание. И дурацкое. Хотя нет, простолюдин сюда просто так не зайдет, разве что очень пьяный и с тараном. Вместо двери была цельнокаменная стена. Мы остановились у нее и переглянулись. Нация ободряюще кивнула. Я со вздохом поправил на голове шляпу и возложил руку на стену. Призвал печать земли. Процедура была знакома и сюрпризов не подкинула. Спустя несколько секунд на к а м н е проступила черная руна, и стена раступилась. с Мы вошли внутрь. Тут было довольно аскетично. По сути, все отделение представляло собой одну комнату, по стенам которой громоздились шкафы с книгами и бумагами. В центре стоял каменный стол, и за ним, на каменном стуле, спиной к единственному окну, восседал азар. Нас он приветствовал холодным взглядом. — Благодарю, что нашли время, — прошипел он своим неповторимым голосом. п р я м с е в е р а Снейп, только хуже. Заходите, не стойте на пороге. Мы зашли и выстроились шеренгой перед столом. Сидящих мест не было. Должно быть так, Азар пытался подчеркнуть свою независимость и самостоятельность. Он долго молча нас разглядывал. И я его, в принципе, понимал. Не знаю, какой логикой пользовалась нация в магазине, Но вышли мы оттуда сами на себя непохожие. Во-первых, у всех были теперь шляпы. Меня нация заставила надеть красную рубаху и сверху темно-коричневый плащ с рукавами и пуговицами. Плащ был великоват, но нация сказала, что так даже лучше. В результате я сам себе напоминал крутого героя голливудских фильмов, путешествующего в поисках зла. Под плащом на поясе висел меч, который я тщательно сотворил под присмотром все той же н а ц а Оригинальный рыцарский ее чем-то не устроил. Сама она вырядилась, как мальчишка, в куртку и широкие штаны. Добавим сюда короткую стрижку, и она издалека запросто могла сойти за парня. Шляпа добавляла образу таинственности. Но больше всех досталось Авелле. Стремясь отвлечь внимание от ее воздушной наружности, Наци заставила ее надеть ярко-красное платье с глубоким декольте и широкополую розовую шляпку, украшенную цветами. Получилось, наверное, великолепно. Пока мы шли к Азару, трое мужчин, попавшихся навстречу, споткнулись, а один даже упал. Все они смотрели только на Авеллу. Мы с Наци будто превратились в невидимок. «Хочешь что-то спрятать? Оставь это на виду и обведи красной краской», — довольно сказала н а ц с а «Сейчас только еще один штришок». По дороге попалась лавка со сладостями, и там мы купили Авелле здоровенный круглый леденец на палочке. «Зачем?» — в ужасе попятилась Авелла. «Я же обещала! п о ж а л а плечами н а ц а бери!» «Первое впечатление во второй раз мы произвести не сможем, но постараемся перебить его вторым». «Поверь на слово, Белянка, последнее, что хочет сделать мужчина с девушкой, которая перед ним облизывает леденец, — это посадить ее за решетку». «Ну, разве что ненадолго. Поиграть». А в э л у я, как мне казалось, успел узнать довольно хорошо. «По крайней мере, я знал, что она всегда способна удивить». Перевернув представление о себе с ног на голову, то она казалась беззащитным одуванчиком, то отважно сражалась с армией живых мертвецов, то пыталась убедить меня не идти на турнир, потому что это опасно, то чуть не прибила на ринге, то разорвала помолвку со своим женихом ради меня, то в м о е м теле набросилась на баргенту. В общем, я точно знал, что Авелла справится практически с любой ролью. и теперь спокойно наблюдал, как она управляется с леденцом, не сводя с а з а р а томного взгляда. Шалость удалась. а з а р залип секунд на десять и взгляд отвел с видимым трудом. «Чем можем быть полезны?» — спросил я, как мужчина, беря инициативу на себя. а з а р посмотрел на рукоять меча, выглянувшую из-под плаща. Сделал для себя какие-то выводы. Рыцари в этом мире были несколько в стороне от общего законодательства. т о н к о с т и я точно не знал, но, например, Лариотис утверждал, что рыцарь запросто может зарубить простого мага и отвечать за это будет только перед орденом. Правда, отвечать перед орденом не значит остаться безнаказанным, но, тем не менее. Во всяком случае, портить отношения с рыцарем никто в здравом уме не станет. Откашлявшись, Азар задал вопрос, к которому нация нас не готовила. «Прежде всего я хотел бы узнать, что заставило вас поселиться в каменном страже». Я подавил порыв оглянуться и взглядом спросить помощи у нации, которая невзрачной тенью стояла у меня за плечом. Выдержал паузу, выдержал взгляд Азара и спокойно сказал. Это было единственное приличное жилище в городе. Забавно. Сначала вы останавливаетесь в такой дыре, как уютный передок, а потом выбираете самый дорогой дом Дирна. Вэлла плавным естественным движением присела на стол, закинула ногу на ногу и, демонстративно облобызав леденец, сообщила опешившему з а р у Вчера мы устали с дороги и очень обрадовались крыши над головой, и вот и все. К тому же как раз наполз туман, и хозяин передка любезно оповестил нас, что здешние туманы опасны. И снова Азару потребовалось немало сил, чтобы отвернуться от овала. Теперь это было еще тяжелее, поскольку она сидела практически перед ним, вертя блестящий леденец, будто пытаясь загипнотизировать. «Почему вы вообще решили остаться?» — спросил а з а р меня. Прежде чем я раскрыл рот, Авелла хихикнула, как дурочка, и сказала, «Так вы же сами нам велели». «Не пытайтесь меня обмануть», — прошипел Аззар. «Когда я отдал этот приказ, вы уже собирались арендовать стража. Для этого вы приходили в градоправление». Хм. а в е л а лизнула леденец и повернулась ко мне. «Ямас, дорогой, а правда, почему мы решили остаться?» «Потому что так велит мне долг паломника», — сказал я как можно высокомернее. «Точно», — просияла Авелла и повторила, повернувшись к Аззару. «Долг паломников». «Проясните», — Аззар упорно смотрел на меня. Я буквально видел, как он напрягает все мышцы, чтобы не повернуться к Авелле. В уютном передке я познакомился с господином г и т е й н и р о м который рассказал мне об опасности, которая грозит городу. Обстоятельства требуют от меня подвига. Я положил руку на эфес меча, и я его совершу. у г и т е й н и р Азар привзвизгнул, но, спохватившись, снова начал шипеть. ь г и т а й н и р ш у т ы безумец! Те деревни, о которых он говорит, просто затянуло болотами. Никакие лягушки там не появлялись. Это бред. Люди ушли оттуда». «Ну, пожал я плечами, вы говорите, не было лягушек. г и т а й н и р говорит, были». А я не тороплюсь. Поживу пару месяцев, посмотрю. Если причины для подвига не появятся, мы уйдем». Что-то явно коробило Азара. И я с некоторым облегчением понимал, что это не имеет отношения к тому, кто мы и откуда, равно как и к совершенному преступлению. Как будто просто само наше присутствие здесь было ему неприятно. «В Дирне?» «Или в каменном страже?» «Прекрасно!» — взгляд Азара сделался колючим и презрительным. «Еще трое безумцев, ищущих подвиги. г и т а й н и р будет рад компании». «Не похоже», — сказал я, старательно повышая градус надменности. Он, кажется, расстроен из-за того, что ему не заплатят и собирается уехать при первой возможности. Что ж, его не сковывают правила Ордена. а з а р подумал что-то нехорошее про г е т а й н и р а да и про всех нас. Я заметил хвост этой злой мысли на его лице, но мысль проползла и исчезла. а з а р открыл лежащую на столе папку и сказал... «Госпожа Аборгента, я был бы весьма признателен, если бы вы встали со стола. Я здесь работаю». «О, я мешаю. Простите, умоляю, мне так жаль». Авелла слезла со стола и встала рядом с н а ц а которая так до сих пор и не проронила ни слова. «Я бы хотел у т о ч н и т ь как вы помните обстоятельства смерти инспектора. Просто расскажите, что видели и слышали. Это не займет много времени. а з а р вправду опросил нас чисто формально. Часа не прошло, а мы уже вышли в сгущающиеся сумерки и направились домой. Все получилось? А в е л л а обращалась к наце. Та пожала плечами. Вроде да. Странно. Складывается впечатление, что он и не думал нас подозревать, Впрочем, расслабляться пока не стоит. Я и не планировал расслабляться. Наоборот, чувствовал себя под перекрестным огнем. Кланы нас ищут. Под боком так не кстати это убийство. Факел сперли. Лягушки, жабы и утопленники изготовились к атаке. Да еще и призрак. Чем темнее становилось на улице, тем материальнее становилась мысль о призраке. Мрачнела н а ц а бледнела Авелла. Я н е бледнеть, ни мрачнеть не хотел. Взял наши с а в е л ы о росточки и пошел на улицу. После недолгих размышлений определил их слева и справа от крыльца. В трех шагах. Все-таки привык я уже быть магом. Мысль о лопате даже в голове не мелькнула. Одно заклинание — сделать ямку, другое — засыпать. Ну вот и все. «Растите, задохлики! Я вас даже немного побалую!» Укоренение. Заклинание из земледельческой ветки дернуло десять единиц ресурса, и я буквально почувствовал, как корни саженца впились в землю и потянули из нее соки. Я протянул руку над чахлым росточком и сменил печать. Орошение. Вода, которая была у меня в резерве, тёплым дождиком пролилась на землю. Потом я всё повторился вторым ростком и остался собой очень доволен. «А вот если я тоже хочу деревца», — послышался сзади печальный голос. Я обернулся. На крыльце стояла нация в неброском коричневом платье и с шалью на плечах. Разумеется, наши сегодняшние покупки не ограничивались тем маскарадом, который мы явили о з а р у Взяли и теплых вещей, и обычных, повседневных. Призрачные платья нация вернула на чердак. А Вэлла, придя в ужас от такого открытия, о на полдня носила платье покойницы, тут же стребовала с меня в ванну. Собственно, после этого я и ушел заниматься садоводством, чтобы не стоять над душой и не тревожить ум эротическими мыслями. «А какое ты хочешь?» — спросил я. «А какое бы ты выбрал для меня?» — последовал встречный вопрос. Я задумался. Мои познания в ботанике были настолько глубокими, что дуб от березы я отличал без труда. О, еще знаю, осина есть. У нее листы дрожат, потому что на ней кто-то там повесился, и она до сих пор в шоке. Это точно не анация. «Рябина», — вдруг сказал я. «Это должна быть рябина, точно». «Почему?» — удивилась н а ц с а «Ну, не знаю. Она кажется такой простой, но когда прочие деревья уже все п о з б р о с и л и и приготовились к зиме, на ней одной такие яркие красные ягоды. Когда снег ложится, они на его фоне как огонь, хотя на самом деле, конечно, не горят. Терпкие, их никто не ест почти». Но некоторым безумцам они нравятся. н а ц а помолчала. Видно было, что она странным образом польщена. Я думала, ты назовешь елку. Зимой и летом одним цветом, да еще и к о л е ц а Ну ладно, жду от тебя в подарок рябину. Я постарался припомнить, видел ли во время своих реальных и сновидческих путешествий по лесу рябину. Не припомнил. «Ну, надо так надо. Будем искать». Я шагнул к н а ц е Она потянулась ко мне, но тут из дома донесся истошный в и з г б е л я н к а выдохнула н а ц с а и бросилась в дом. Я побежал за ней. Далеко идти не пришлось. а Велла с влажными волосами в одном махровом полотенце неслась к нам по коридору. Увидев нас, она перестала визжать, но побежала быстрее. В меня она буквально врезалась. Тихо, тихо, я обнял ее. Что случилось? а в э л л а повернула голову. «Наца, ты зло!» «Чего это?» — удивилась та. «Ты обещала, что будешь рядом. Но я ведь здесь. Я думала, рядом это за дверью. Я и была за дверью, или...» «Ты что, думала, я буду стоять под дверью в ванную, пока ты моешься?» А Вэлла яростно закивала. «Так ты ничего не видела?» Вздохнула Надца с облегчением. «Видела. Открыла дверь и увидела, что тебя нет. Позвала, никто не ответил. Я думала, вас съел призрак». «Угу. И каков был план? Выбежать на улицу в одном полотенце и плакать?» а Вэлла спрятала лицо у меня в плаще и буркнула. м у р т о г а р она злая!» Я не успел ответить, потому что вдруг услышал странный звук. Натца тоже насторожилась, повернула голову. Звук повторился, и я увидел его источник. Черный кот стоял у входа в коридор. Он так выгнулся, что сделался похожим на черную радугу со вздыбленной шерстью. И он шипел. Я медленно поднял взгляд, и сердце, дрогнув, пропустило пару тактов. На улице уже почти смерклось, и свечи, горящие в гостиной у нас за спиной, только подчеркивали мрак, сгустившийся в коридоре, где окна были закрыты ставнями. И в с ё же, в дальнем конце коридора я отчетливо видел фигуру в белых одеждах, различал длинные черные волосы. Она как будто слегка сияла сама по себе. Будто только и дожидалась, пока ее заметят. Она медленно поплыла к нам.